Замок Клинкзера. Четвертая часть. Древние камни имеют удивительное свойство. Они внушают священный трепет. Этнографические видеосъемки. Арабские женщины старательно толкут кусочки, отколтые от древних египетских храмов. Порошок добавляют затем муку. Считается, что выпеченные таким образом лепешки увеличивают чудородие. В метаисторическом плане из подобных суеверий рождаются чудовища. Т ветка Амелы. В 1950 году в датском торфяном болоте была сделана весьма символическая находка. На поверхности извлекли полностью сохранившееся тело мужчины. 2000 лет назад друиды, кельтские жрецы, принесли его в жертву. Все, как описывал Плиний, происходило под священным дубом. Еще зима, когда листья облетели, кто-то увидел на вершине зеленеющую ветку – амела. Это растение, опускающее корни в стволе другого дерева, словно пришло с неба. Оно цветет, не касаясь земли. Кельты воспринимали его как явный божий дар. Священный смысл Амела подтверждал и миф об Альдре. Сын верховного бога Одина был неуязвим, только ветка Амела смогла пронзить его насквозь. Теперь, когда пришел срок шестого дня луны, после молений думу, как исцеляющий севе, облаченный в белое друид талес под стволу наверх. Он срезал омелу с золотым серпом, ибо железо не должно касаться ее. Бросал ветку вниз, и нарастеленное полотнище, и при прикосновении к земле отняло бы у него силу. Теперь священный дух лишен своей души, значит, олицетворяющая дуб жертва может быть умершлена. Смерть отобранного мужчины заставит, как прежде, солнце сиять, всходы подниматься, женщины рожать, а злые чары колдунов рассеиваться. Наконец, повешенный на дубе перестал биться в петле. Все разошлись. Священную ветвь, конечно, забрали с собой. Растение – паразит, считали кельты, целебное средство от любых хворей. Спустя два тысячелетия из болота забвения вытащили труп. На шее несчастного сохранился обрывок веревки. Он удивительно напоминал те петли, которые надевают при посвящении вольные каменщики. Примечательно! Современное возрождение кельтских культов оказалось тесно связанным с деятельностью масонства. Как эксгуммировали друидизм? Первое общество друидов было создано еще в 1670 году неким Джоном Абрием. Однако вскоре оно захерело. Затем Орден Древних Друидов учредил Джон Толанд. Это произошло в 1717 году, именно тогда, когда протестантизм окончательно воцарился в Англии когда современное масонство сочло возможным выйти на поверхность. Характерное совпадение, хотя какое уж тут совпадение. Керинская партия хартия масонов, которую среди прочих подписал сподвижник Лютера Белангтон, напрямую продемонстрировала, и сама реформация явилась масонским произведением. В 1781 году Генри Херл создал в Лондоне еще один древний орден друидов, эзотерическое общество, построенное по масонской модели. В эти ордена вступали порой весьма важные персоны, чаще всего вольные каменщики. Например, в 1908 году друидом стал Уинстон Черчилль. Во времена Третьего рейха в СД возникло подозрение о том, что орден является подрывным движением. Уж больно семитскую внешность и повадки имели другие многие друиды. Вот соответствующий доклад отдела РСХ а, который специализировался на изучении масонского опыта. Цеха ИДК фонд 55 Опись первая дело 180 А. Документ датирован маем-июнем 1934 года. В нем анализируется деятельность ряда запрещенных подпольных лож, в частности ордена друидов. Отмечается, что он связан с масонством. В Германии орден включает в себя около 20 тысяч членов, в, одном, в основном из числа состоятельной средней буржуазии. Запрещенный орден друидов отмечал доклад. Преобразовался в целый ряд организаций типа союза борьбы за немецкую культуру, антропосовского и теософского обществ Однако все они представляют собой побочные ветви масонских ложек. Интересно, что документы о германских лож, ордена друидов, были запрошены немецкими товарищами из ГДР и переданы советскими архивистами еще в 1954 году, но передали копии. Подлинники остались в ЦХ и ДК Ф-770. Примечателен... Вывод экспертов СД о том, что на самой вершине Всемирной масонской организации находится неизвестное еврейское руководство, состоящее из одного руководителя тесного круга сотрудников, этого некоронованного царя иудейского. Проводником его влияния является независимый орден Бнайбрид НОББ со своим исполнительным комитетом, расположенным в в США. Отсюда директивы этого царства направляются в Великие Ложи во все части света и отдельные государства, где находятся окружные провинциальные Великие Ложи. Одним из источников подобной информации, очевидно, стали высокопоставленные масоны, перешедшие в 1934-1935 годах на сторону нацизма. Имеется в виду предательство бывших членов Верховного Совета. Лингофа и Райфля. Ленгоф, кстати, является соавтором известного труда Интернациональный масонский лексикон. Активную переписку с германскими братьями и Великой Ложей Швейцарии Аль... Альпина о действии против бесхарактерных хамелеонов вела такая интересная организация, как Центральная комиссия по борьбе с противниками масонства при всеобщей масонской лиге в Базеле. Смотреть цеха ИДК фонд 1412, опись 1, том 1, дела 42, 46, 48. К докладу приложен, приложен донос в СД. Его автор – эсэсмен Зигрид Вальтер Йоп. Он сообщает, что до своего поступления в отдел валютного контроля земельного финансового управления имел значительные денежные затруднения – Вскоре после занятия нового поста из разговоров сотрудников он узнал, что ему следует отказаться от гитлеровского приветствия, что всякий, занимающий должность, должность обязан быть членом ордена друидов. Кроме того, Йоб узнал о том, что с помощью этого отдела евреи, используя упущение в законодательстве, извлекают огромную прибыль, эксплуатируя народное достояние, словно ветви омелы пьют соки из могучего дуба. В расследовании СД сложились такое представление гимна и рама о солнстве. В каждой ложе есть тайные вожди, которые управляют теми вождями, что появляются открыто. Пусть председатель ложи какой-нибудь достойный врач, но откуда мне знать, кому он в действительности повинуется? Мы должны последовательно действовать в этом отношении и безжалостно искоренять любые слабые места, где может появиться враг. Масонские ложи и им подобные структуры были призваны слабыми местами и искоренялись. В наши дни у ордена друидов насчитывают несколько миллионов человек. Конечно, они ведут свое происхождение не от кинских жрецов, а от масонских торговцев в прошлом. И первую скрипку здесь играют те самые иракезы которые готовы нацепить любые рога и шкуры, взять иллюзию куриные лапки и писать имя кровью, лишь бы навредить христианству. Это касается практически всех неоязыческих течений, в том числе и славянского. Вот откуда тянется пеньковая масонская пуповина от шеи повесившегося Иуды. Друиды Третьему рейху были не нужны. В нем нарождались свои жрецы и культы. Генрих Гиммлер с неподдельным интересом рассматривал макет Стоунхенджа. Его приготовили для съемок фильма «Германцы против фараонов». Лента была призвана предельно углубить славную историю германских племен. Даже знаменитый культовый центр на Британских островах задним числом отняли у друидов. Впоследствии Стоунхендж будет повторен. Повторен в Восточной Пруссии и станет памятником германской победе при Донненберге в ходе мировой, Первой мировой. Здесь же захоронят и авторы этой победы, фельдмаршала Гиндель, Гинденбурга. На его могилу положат валун весом 100, 120 тонн, который помнил его ледниковый период. Битву за Стоунхендж нацисты выиграли легко, они просто победу преписали гигантский жертвенный алтарь легендарной эпохи Тули. Столица континента Арктогея Туля это мифическая прородина Ари, Ариев, вернулась в современный мир вместе с наследием Небелунгов. Напомним, в начале 20 века имя Тули получило Мюнхенское тайное общество. Один из его членов Харер был среди создателей будущей нацистской партии. В Туле Гезель штаб принимали голубоглазых германцев с безупречной родословной. Конечно, здесь не обходилось без исключений, но в целом подразумевалось, что Туле- это центр сияющего острова, всплывшего на темной поверхности моря из глубины веков. Сейчас название Тули носит интернетовская сеть европейских новых правил. Сакральное братство стремилось устанавливать связи с незримым духовным центром ради власти над миром, Слентули Дитрих Экарт утверждал, «Если у нас не будет с ними союза, мы окажемся среди рабов». Профессор Хаусхофер вторил на свой лад. Его геополитика обосновывала притязания на Восточную Европу, Туркестан, Памир, Гоби и Тибет, так как Тибет есть сердце Земли, а тот, кто им владеет, хозяин планеты. Иначе говоря, именно там, где время словно остановилось многие века назад, Германские мистики предполагали найти мудрецов, в руках которых судьба народов. Вскоре туда будут направлены экспедиции СС. И уже несколько столетий Европа усиленно копалась в мифических омертвелостях и языческих окаменелостях минувших веков. То, чего откопать не удавалось, находили все равно. Декорации для героя Удивительно гладкими, словно отполированными, были углы этой глыбы. Почти куб, правильный куб. Здесь, на его огороде, крестьянин отер пот от лба и снова принялся копать. За такую глыбу мрамора можно получить много, очень много денег и купить осла. Вот повезло-то. Нет, тут даже не один осел. Тут, пожалуй, целая упряжка валов зарыта. Пресвятая Дева Мария, нога, настоящая человеческая нога, она стала появляться из-под земли, как наваждение, палец за пальцем, стопам Он копал и копал дальше. И уже не помня себя от какого-то горячечного возбуждения, не чувствуя ни усталости, ни голода Когда жители Сиены сбежались на огород измученного Пьетра, они едва заметили беднягу. Рядом с их Кривоногим и рябым после оспа соседам глубоко в земле, как в могиле, лежал прекрасный, ослепительно прекрасный юноша. Он был мраморным, выточенным, по-видимому, из монолитной гигантской глыбы чистейшего и белейшего камня. Как живой, почти как живой, но намного красивее живых. Его молодая грудь, казалось, дышит, сверкая белизной под лучами солнца. Вот только кровь бедолаги пьетра такая некрасивая красная кровь запачкало белоснежное тело. Они толпились, издавая только отдельные возгласы восхищения и изумления. Статуя словно ополдовала их. Постепенно пришли в себя, напоили молодым вином и поздравили счастливчика Пьетру. Быстренько в десять толопат закончили раскопку фигуры и смогли прочесть на постаменте «Лесип». Они не знали, что Лесипом звали скульптора, изваявшего статую прекрасного олимпийца 18 веков назад. Не знали они и того, что произойдет с ними и со всеми нами дальше. А произошло вот что. Красота мраморного юноши так потрясла осиенцев, что они торжественно установили ее на площади города, чтобы любоваться и радоваться этому чарующему чуду. А потом Сиена потерпела жесточайшее поражение в войне с Флоренцией магистрат города решил, что именно статуя этот языческий идол, привлекла такие бедствия на горожан и сделала их проклятыми проклятыми. Три дня весь город постился, молился, каялся в грехе лицезрение наты. Темной ночью те же люди, которые так недавно поздравляли пьетра, безжалостно разбили прекрасное изваяние. Осколки перевезли на ближайшую границу с Флоренцией, там тайно захоронили. Пусть теперь все бесы из этого языческого кумира донимают гордых флори... флорентийцев. Но досталось не только флорентийцам. После этой находки раскопки начались по всей Италии. И перед скромными взорами набожных католиков представили роскошные тела античных статуй. Змеи, обивающие Лаакона, как бы набросил свои удушающие кольца на все человечество. И все же флорентийцам, кажется, досталось больше всего. Дело не в том, что именно в этом городе Титаны Возрождения воспели человеческое тело. Можно сказать, что во Флоренции родилась и банковская система, и политика современного типа. На сей счет здесь теоретизировал Макеавелли, а на практике политику цинизма, обмана и убийств проводила семейка Медичи врачи-отравители-банкиры, ставшие герцогами. Гитлеру была дорога Флоренция. В Предступление он приказал оставить город нетронутым. Другие европейские центры культуры такой чести не удостоились. Знак путешествий в прошлое, лопата, увитая плющом, буйной фантазией. Этот стиль был задан эпохой Возрождения. Излеченные из земли птичные статуи очаровали европейца. В них он вновь увидел не мужчин и женщин, а небожителей, и постарался уподобиться не распятому за грехи людские богу, а мраморным идолам, прекрасным телом, воинственным и сластолюбивым, искателям бессмертной славы. Современники отмечали, что при дворе ремени полководцы и покровители искусств середины XV века вполне открыто вернулись к языческим богам, В итальянских часовнях появлялись планетарные божества и знаки зодиака, статуи греческих богов и сивил Так в христианской Европе возродилась античная культура, и ее эстетика, и ее духовность. Гитлер восхищался возвеща... Парфеноном. Ну и что тут такого? Со вкусом был человек. Однако для посвященных сама архитектура античного храма дает понимание мистической подоплеки. В знаменитом строении нет ни одного прямого угла, все колонны установлены под наклоном. Если про продолжить их, отмечает исследователь Ставров, они сойдутся на высоте 2,5 километра. Парфенон, словно основание гигантской пирамиды. Возрождение стало первым отражем масонского храма. А неизримым острием этого респектабельного здания станет откровенный сатанизм. Итак, возрождение античности состоялось, но почему бы вслед за ним не сочинить возрождение германское или кельтское? Первое общество друидов, о котором мы говорили, несомненно возникло под влиянием Ренессанса. Потопки христиан с энтузиазмом записывались кельтские жрецы и водили хороводы в Стоунхенджи. Мегалиты, рассеянные по всей Европе, словно зубы дракона давали урожай неоязычников. Их становилось все больше христиане убывали в числе. Кто хотел этого? Кто старался напомнить европейцам об их принадлежности к дохристианскому культам и племенам? Апологет возвращения язычества генерал Людендорф по сути давал ответ на эти вопросы. Выступая однажды перед своими единомышленниками, Людендорф посоветовал им почитать у Генриха Гейна четкие и, вероятно, неосторожные откровения посвященного И тут же сам огласил нужный фрагмент. Христианство в известной мере смягчило воинственный пыл германцев, но оно не смогло его уничтожить. Что же касается креста, то этот талисман, сколовающий германский дух, будет сломан. И тогда вновь выплеснется ярость древних бо бойцов, иступленная необузданность берсеркеров, которых поэты Севера воспевают еще и в наши дни. И наступит, наконец, тот день, когда восстанут древние божества войны и своих легендарных могил, сотрут с глаз вековую пыль. Тор поднимет свой гигантский молот и разрушит соборы. Процитировав, генерал, правда, добавил, господа, немец никогда не станет разрушать произведения искусства. В целом же, конечно, пассаж Гейны был вполне созвучен мыслями самого Людендорфа. Кстати, незадолго до смерти он выпустил книгу под названием «Великий ужас. Библия не является словом Божьим». Итак, союзником этого неукротимого борца против Иуда и Рима оказался евреем Асунгейна. Странно? Нет, ничего странного нет. Отступление от Бога поистине лишает ума. А разве не писал Вальтер Ротенао, казалось бы, поразительно для еврея вещей? «Мы должны вступить на путь» на которой вступила сама природа, на путь народификации. Грядет новая романтика, романтика расы. Она обеспечит господство чистой северной крови и создать новые понятия добродетели и порока. Впрочем, ничего удивительного нет и здесь. Для подрыва христианства потомки иудеи всегда готовы были нарядиться в любые облачения. Трудно не заметить того обстоятельства, что множество ересиархов были иудеями. Симон Волх, Менандр, Валентин, Марк. Если снова вернуться к истории XX века, то неудивительно такое свидетельство. Во время службы Тухачевского в военном отделении ФЦИК им был составлен проект уничтожения христианства и восстановления язычества. Неудавшийся религиозный реформатор Тухачевский, который дал своей собаке кличку Хри... Христосик, тоже ведь был из этих, из породы гномов. Интересная закономерность обнаруживается. С возрождением застывшей в камне античности было проще. У германцев объектов для подражания явно не хватало. Вместо гомера, нацарапанные на камне хронические знаки, Кстати, не такие уж и древние, эти письмена относятся максимум ко II веку. Однако энтузиасты продолжали копать. Конечно, выложенные валунами лабиринты, приземистые менгиры и корявые дольмены уступали Парфенону. Примитивным неополитическим рисункам было далеко до римских мозаик. Что же делать? Тут и понадобились визионеры находились странные люди, которые утверждали, будто в состоянии транса способны узреть события минувших веков. Они закатывали глаза и вещали, что видят величие былой германской Европы. Почему же это величие не оставило следов? Потому, объясняли визионеры, что Карл Великий, и не только он, благословение благословении Рима эти следы уничтожал. Многие верили. В незапамятные эпохи на затонувших континентах Отправлялись специфические личности Наподобие Елены Блаватской Духовная полиэнтология Добывала какие-то кости Антихристианская фантазия Наживляла на них мясо Гигантские гиганты и карлики Атланты и гиперборейцы Лемурийцы и какое-нибудь племя Вальсунген Обретали химирическое существование Кого-то манил Тибет Кого-то остров Пасхи Уроженец Вены Гвина Гвидо фон Лист не забирался так далеко. Он садился за вёсла и плыл по австрийским лесистым речкам, искал знаки германской древности. Камни рассказывали романтическому исследованию о культе вотана, о славной победе германцев над римскими регионами и многом другом. Смотреть Схиды Схиды К фонд 1550. Так что Рихард Вагнер был не одинок языческие декорации уже были написаны, оставалось вывести на сцену действующих лиц. Эти герои станут образцом для современных немцев. Знаменитый композитор задавал важнейший вопрос «Кто такой немец?» и отвечал на него «В их лесах долгими зимами, в тепле очага своего замка, воздымающегося в небо, он свято хранит память предков и превращает безыскусные мифы о богах в легенды, возвышенные и неистащимые». Вслед за братьями Гримм и другими писателями Вагнер Эксгумировал языческие трупы Нарядил их и загримировал Более того Вывел на сцену и заставил его петь Им подыгрывали Оркестры, газеты и меценаты Нижитям Вернулась и жизнь Подпитанная немецкими романтическим Национализмом Романтизм Стал суррогатом религии. Эта религия имела свои ритуалы, свои традиции, свою мораль. Но там не было Бога, и она превратилась в игру со своим воображением, а ее мораль или элитарная этика – в сословный этикет. Варвары, разграбив святыни и имущество храма, одевают священные ризы и покрывала своих жен и дочерей. То же и романтизм. Он одел священные одеяния, грехолюбивую душу, и тупоносное тело, трупоносное тело человека. Вагнер сделал то, о чем Гетте в посвящении к Фаусту писал. «Насущный отходит вдаль, а от давность, приблизившись, приобретает явность». явно во многом благодаря Вагнеру стало всеобщее убеждение, что немец – это прежде всего солдат. За что он бьется? За Батерланд? За семейный очаг? Об этом говорилось немного. Германец покоряет, мечом добывает землю для плуба, убивая всех на своем пути. Он мчится далекой святыне. Но главное, он каждую минуту готов проявить волю к смерти. Такие немцы оказались очень востребованы в течение всей первой половины XX века. Одина и Тора, Самхейна и Аполлона Европа лелеяла не напрасно. Они выросли, обрели каменную мускулатуру и вновь двинулись в духовную битву вскоре бог войны Один возьмет свое магическое копье Гунгрид гунгнир, размахнется и бросит в сторону России легенды утверждали, что оно всегда попадает в цель потомки небелунгов вслед за протеистом Джордана Бруно Гвида фон Лист «О, Юпитер, дай людям осознать свою силу, они будут не людьми, а богами». В 1908 году в Вене Лист учредил собственный орден. После аншлюса документы этого общества были тщательно собраны и сохранены сотрудниками СД. Себя Лист считал историком, читающим прошлое по фольклору и пейзажам. Порой они приводили его в трансы. И только этот несчастный ясно видел события минувших веков. Он уверенно называл места гробниц Тевтонской богини Иса злого духа Агира. Лист утверждал, древностью жрецы Вотона образовали аристократи... аристократию германских племен во главе с королями-священниками. Затем гонения христианства заставили их создать тайное общество. В недрах этих бунтов скрыло скрывалось сакрально-арийское знание. Чтобы восстановить его, в обществе Листа были, был образован внутренний круг – Армонинорден. Однажды после хирургической операции Лист в течение 11 месяцев ничего не видел. Конечно, романтический визионер уподобил себя воту, на которой был распят на Идубе и на страданий обрел магические качества, в том числе понимание рун. Элист утверждал, что именно в то время, когда инициатическая черная повязка лежала на его глазах, он проник в суть древней письменности. Книга основателя Армонена была в моде и были в моде и пользовались известным спросом. Но неожиданно в прессе появилось разоблачающее сообщение «Лист занимается черной магией». Все вена была шокирована, ибо почтенный старец представил главой, предстал главой кровавого братства, прибегающего к своей практике к сексуальным извращениям и заменивший крест свастикой. Гнев охватил добропорядочных эвенцев до такой степени, что Листу пришлось бежать из города». Впоследствии каждый член СС обязан будет изучать священный смысл рунических знаков. При всей своей необычности Лис не был, однако, уникальным явлением. Следующий сюжет еще об одном визионере. В 1915 году в австрийские войска на Восточном фронте прибыла католическая миссия. Возглавлял еще один из наиболее влиятельных кардиналов римской Курии. Вскоре он станет известен всему миру как Папа Римский Пий XI. Иерархом представляли офицеров. В зале прозвучала Гауптман Виллигут. Кардинал побледнел. «Вы из рода тех самых Виллигутов?» – спросил он. «Да», – просто ответил капитан. Фамилия Малитетта, проклятая фамилия, отпрянов осликнул будущий папа. Пройдет еще более двух десятилетий, и имя Карла Марии вельгута всплывет в списках руководителей Черного Ордена СС. Исследователям известно, что эсэсовское общество Анненерби расшифровывали какие-то рунические письмена, На их основе восстанавливались древние культы и ритуалы, способные увлечь толпу за вождем. Возможность передачи сокровенных знаний из тьмы веков убедительно по крайней мере для Гиммлера. Доказывал один человек, доказывал самим фактом своего существования. Это был никто иной, как Вилли Гуд. Казалось, каким-то чудом он пришел в 20-е из мифа о небелунгах. Не узкого круга эсэфовского руководства, а о самом существовании этой личности мало кто знал. Даже в официальных списках высших офицеров СС за 1936 год, эти бумаги мы обнаружили в архивах, Велливуд значился под псевдонимом, а он назван группенфюрером Вайстером. После войны начальник личного штаба Гиммлера, генерал Вольф, подтвердил, Виллигут носил всс инициатическое имя Вайстер. В нем слышится имя Бога Он происходил из древнего рода, обладавшего сакральными знаниями. Корни генеалогического древа Виллигутов теряются в глубокой древности. Впервые их герб с двумя свастиками внутри запечатлен в рукописях XIII века. Сам Карл Мария. Валливуд, судя по всему, относился к европейской черной аристократии. Великуты из поколения в поколение передавали таблички с загадочными письменами. Зашифрованная в них информация содержала описание каких-то языческих практик. Отсюда папское проклятие, наложено на семью еще в Средневековье. Все предложения «Уничтожить таинственные таблички» Великуты отвергали. Они словно ждали, что пробьет должность данный час – и что руны Одина вдовь будут прочтены. Во время войны появился циркуляр, предписывающий активизировать гуманитарные исследования, которые помогли бы нужным фронтам. Уже в 60-е годы один из служивших вели... служивцев Великута по Анненербе, Рудорф Мунд, победил о результатах расшифровок табличек. На их основе для воздействия на сознание людей якобы создавались технологические аппараты про современных психотропных генераторов. В своей рукописи Мунд приложил собственноручные пометки загадочного группенфюрера. Великуд поражал Гиммлера видениями своей родовой памяти. Эссессовский генерал утверждал, что она охватывала тысячелетия. Ему грезились религиозные практики, системы военной подготовки и законов древних германцев. Виллигут Вайстер составил даже заклинания для вызывания таких грез. Чем же были эти видения? Прелестью, которая стимулируется у человека западной цивилизации, особенностями католической медитации – Да, в отличие от православия, когда ум молящегося содержит смысл произносимого, для католиков важнее вызывать зримое, порой едва ли не чувственное образа, а такой опыт не проходит бесследно, и он нередко приводит просто к доснованию. Что уж, уже великуды действительно были проблемы психиатрии. Те, кто прежде называли, кого прежде называли одержимыми, колдунами, эта дисциплина записывает теперь в разряд сумасшедших. Так ли, таких личности часто обладают Такие личности часто обладают поистине человеческой энергетикой. Серые кардиналы истории делают из этого свой вывод. Новым революционером является не пролетарий, а психически ненормальный. Разве можно пренебрегать его энергией, фантазией, способностью к самопожертвованию, идеальными мотивациями поступков? А если таких людей поднять по социальной лестнице? Если поместить их в сферу, где принимаются глобальные решения... Долго искать подобного примера не надо, и Гитлер, и Гиммлер были именно таковы. В поисках Монсальвата Еще в детстве Гвидо Фонлист посетил катакомбы под собором святого Стефана в Вене. Темнота и низкие своды стали фоном для его самоинициации. Неожиданно для себя он преклонил колено перед подземными подземным языческим жертвенником. Так странный мальчик поклялся построить храм Воттона. Взмахнув своим синим плащом, древний германский бог столетиями, скованный забвением, вошел в душу несчастного. На груди маленького Гвиду не было креста, зато висел кусочек амелы. Дерево, не касающееся земли, веками верили германсы, предотвращает припадки падучей Не того... Ох, не того боялись суеверные родители мальчика. В отличие от своих давних предков, не знавших единого Бога, Лист поклонился идолу, будучи крещеным. Страшный выбор. В Германии он готовился давно. Философия XIX века стала последней каплей. Некий мудрец сказал, Бог потерялся в космической ловушке. И только за счет человеческого разума он способен вынырнуть из самозабвения. Другой и вовсе прокричал, Бог умер. Такая философия создала в душах атеистическую пустоту. В выметенный с немецкой аккуратностью дом со свистом ворвались демоны. На крыльях музыки Вагнера слетались белокурые валькирии из Варгала. Из небесного Асгарда мчались асы. Тяжелый шаг Тора застыл в граните изваяний Сам Один, испивший экстатического меда поэзии, подсказывал новым ск звучный как звон мечей, рифмы. И чем громче произносили имена древних кумиров, чем чаще актеры призывали их в свои тела, тем большую силу они приобретали. Явному пивному пучу предшествовал незримый пучу ветхих богов. Фюрер утверждал, на каждом этапе моей жизни я возвращался к Вагнеру. Типично вагнеровская монументальная архаика стала стилетическим признаком Третьего рейха, На костюмированных парадах одной короны, как любил выражаться Гитлер, шли парсифалии, рыцари круглого стола, валькирии и прочие персонажи мифов. Казалось, германская старина возвращается. Кинохроника показывала сельский идиллич... идиллический труд, и на праздниках Гитлера приветствовали юноши и девушки в национальных костюмах. Гитлер смотрел на шапки баварских горцев с прикрепленной бородой козла и умилялся. Однако даже, даже романтически настроенным руководителям режима было очевидно – прошлого не вернуть. Рано или поздно промышленность окончательно задавит германскую деревню, поэтому возникала особая тяга к нетронутым цивилизациям, так они считали землем на Востоке. Каждого солдата обещали наделить этой вожделенной пашней. Такое боевое крестьянство и должно было стать основой возрождения расы. Гитлер говорил, если возникает потребность в земле, находящейся в Европе, то прежде всего это может быть сделано за счет России. Итак, Новый Рейх снова начнет свой марш по дороге рыцарских орденов прежних времен, чтобы обеспечить с помощью германского меча землю для плуга и хлеба насущного для нации. Как же так? Прийти одни чужую землю? Но Фогнер писал ведь, что сокровища Нибелунгов – это в том числе и сама земля, так что наследники Нибелунгов наследуют все». Удивительно, томичическая мысль вытекает из таких надлических построений. Поражение в Первой мировой войне, поражение в Первой мировой было для Германии не просто военным и политическим крахом, До многих шоки, кровь и смерть войны обернулись поражением духовным, в самом прямом смысле. Начался масонский исход людей в утробу истории, точнее мифа. Генерал Людендорф, например, заявил, что он поддерживает телепатическую связь с душой арийской расы и что все будет зависеть теперь от возвращения к вере Водина. Немцы словно соревновались, чья фантазия прыгнет в глубь веков дальше. Въедливая и тяжеловесная гуманитарная наука Германии не отставала. Сражение карликов и великанов в древнегерманских героических песнях старшей Эдды Некоторые ученые трактовали вполне современно, как борьбу в высший и низший раз. Известный ученый Герман Верт утверждал, что написанная примерно в XVIII веке на староголландском языке хроника уралинды является собой документ гораздо более давних времен. И что рассказывает эта книга о германской древности, предшествующей вецхозаветным событиям? Гиммлера поразило такое наследие предков. Для подобных исследований была создана эсэсовская организация, которая так и называлась – «Энненерби» – «Наследие предков». Эфир стал ее руководителем. Сотрудники «Энненерби» отправятся вскоре в скалы, Ш... в скалы Швеции, в пещеры Лабрадора, в Альпы и Перенее, и везде, согласно научным отсчетам, будут обнаруживать следы древнейшей, первоначальной по отношению ко всем остальным культуры арийцев. Древность найденных рунических и проторунических письмен Верт оценивал в 12.000 лет. Живых потомков благородной расы, которая якобы расселилась, расселялась из района Гоби. Экспедиция СС, возглавляемая Штурмбанфюрером Шэффером, найдет и на Тибете. Изменение черепов и гипсовые маски очер Отпечатки рук – все это наукообразное подтверждение заданной идеи. Кроме того, Велегуд полагал, что спасшийся от смерти Бальдер скрылся на Востоке, и там основал воинственный индоарийский культ. Впоследствии он повлиял на возникновение буддизма. Экспедиция Эрнста Шефера снимала на кинопленку военные церемонии тибетцев с особым тщанием.